Возвращение победителя Мэтью Болтон добился реализации потенциальных возможностей парового двигателя Джеймса Уатта. Ключевая фигура – Мэтью Болтон. Национальность – британец. Осуществление стратегии 1775-1800 годы. Ситуация. Болтон, ведущая фигура в промышленной революции, создал вместе с Джеймсом Уаттом паровую машину – и сделал ее двигателем промышленного прогресса. Мэтью Болтон мог распознать хорошую вещь с первого взгляда, и когда появилась возможность профинансировать новую улучшенную паровую машину, созданную Джеймсом Уаттом, воспользовался ею. В течение нескольких лет машина широко использовалась в британской, а позже и в международной промышленности, ускоряя ход промышленной революции. Несмотря на отсутствие официального научного образования, Болтон был промышленником и частным предпринимателем с острой заинтересованностью в технических инновациях. Будучи юношей, растущим в Мидлендсе, промышленном сердце Англии, он взял на себя дело отца, который производил небольшие металлические изделия. За несколько лет он превратил этот бизнес в один из ведущих заводов-изготовителей – производя все от пуговиц до игрушек и товаров из позолоченной бронзы. Он родился в нужное время. Великобритания в 1800-х годах была колыбелью промышленной революции, которая не только усиливала экономику, но и в корне меняла общество. Широкий спектр технологических и научных разработок, связанных с улучшением транспортной инфраструктуры, возглавляемый программами строительства каналов и железных дорог, привел к тому, что Великобритания превратилась из страны сельского хозяйства и кустарной промышленности в индустриальную державу с доминирующей тяжелой промышленностью и массовым производством. Стремящийся улучшить свой бизнес в 1760-х годах, Болтон упорно трудился, чтобы рационализировать индустриальные процессы. С этой целью он построил комплекс в Хансфорте, недалеко от Бирмингема, который часто приводят в пример как первый современный однообъектный специализированный завод. Тогда же он стал одним из основателей «Лунного общества» — неофициальной организации, собранной для обсуждения различных тем, включая науку и философию. Его состав был разношерстным, например, там были Эразм Дарвин, врач-натуралист, изобретатель и поэт, Ричард Лоуэлл Э. Джорд, политик, писатель и изобретатель, Джозеф Пристли, священник, диссентер, естествоиспытатель, философ, общественный деятель. Все вместе они выдвинули множество разработок индустриальной эпохи. Историк Дженни Аглоу назвала их блестящими представителями неформальной научной паутины. Членство Болтона свидетельствовало о его вдумчивости и открытости к совершенствованию. Поддержка победителя В то время, как Болтон был занят формированием своего бизнеса, в Шотландии инженер по имени Джеймс Уат добивался больших успехов. Вскоре их миры пересеклись. Одним из важнейших факторов успеха промышленной революции стало использование паровой энергии. Со временем она управляла местными фабриками и обеспечивала им транспортную сеть. Тем не менее, технология все еще находилась в разработке, когда лунное общество встретилось впервые. Самый первый паровой двигатель появился в 1698 году. И только в 1712 году Томас Ньюкомен создал первый промышленно приемлемый экземпляр, поступивший в общее пользование в горнодобывающей промышленности в качестве средства для перекачки воды. В 1764 году Уадту дали починить одну из таких машин, и он был поражен ее недоработками. Уатт поставил перед собой задачу улучшить машину. Он добавил отдельную камеру конденсации, которая уменьшала потерю пара и, соответственно, в разы повышала эффективность двигателя. После других незначительных поправок в конструкции Ньюкомена он достиг примерно в четыре раза большей эффективности и получил патент на свою конструкцию в 1769 году. В начинаниях его поддерживал коллега-изобретатель по имени Джон Робок, Однако в 1773 году Робок обанкротился, задолжав Болтону кругленькую сумму в 1200 фунтов. Как хитрый промышленник, Болтон разглядел в этом возможность. Он был готов списать долг Робока, если тот перепишет свою долю машины у Атта. Болтон увидел огромный потенциал в изобретении Уатта и понимал, что изобретатель и его деловые партнеры до сих пор не имели возможности полностью использовать этот потенциал. Болтон был убежден, что выведет завод на новый уровень. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, он хотел заключить партнерство с Уаттом. Таким образом, руководить инженерной стороной стал гениальный Уатт, а Болтон заботился о коммерческой стороне. В 1775 году Уатт переехал в Бирмингем, и появилась компания «Болтон энд Уатт». Хронология событий. 1712 год. Томас Ньюкомен строит первую коммерчески успешную паровую машину. Это первый эффективный источник энергии помимо ветра или воды. 1728 год. Мэтью Болтон родился в Бирмингеме, в Англии. 1733 год. Срок патента Ньюкомена истекает. 1736 год. Джеймс Уат родился в Гриноке, в Шотландии. 1755 год. Первая паровая машина Ньюкомена установлена на шахте Нью-Джерси в США. 1759 год. Болтон берется за семейный бизнес. 1764 год. Джеймс Харгривс создает предельную машину Дженни, полностью изменяя текстильную промышленность. 1765 год. Болтон открывает фабрику в Сохо. 1769 год. Уатт получает патент на новую паровую машину. 1775 год. Болтон начинает официально сотрудничать с Джеймсом Уаттом. 1782 год. Уатт совершенствует ротативный двигатель. 1801 год. Ричард Тревитик создает первый локомотив на паровой тяге. 1809 год. Болтон умирает 17 августа в своем доме в Хансфорте. 1814 год. Джордж Стефенсон создает паровой локомотив, который открывает век железной дороги. 1819 год. УАТ умирает 25 августа в Хансфорте. Лидер команды. Болтон представляет собой смесь инстинктивного порыва к технологическому развитию с талантом к маркетингу и предпринимательству. Болтон был способен распознать лучших среди тех, кто с ним работал. Среди современных аналогов можно провести множество параллелей со Стивом Джобсом, Пока он сам был компьютерным разработчиком, сумел собрать вокруг себя людей с еще большими техническими навыками, включая Стива Возника из Apple. Однако истинный дар Джобса заключался в том, что он вдохновлял своих коллег на достижение все более высоких стандартов и на предложение потенциальных улучшений в работе. Когда он считал, что у него есть продукт, готовый для потребителя, на рынке не было никого, кто мог бы сравниться с его способностями к продаже. Болтон и Джобс жили во времена разных коммерческих революций, но вложили в них множество имеющихся у них общих качеств. Движущая сила. Завод Болтона в Хансфорте оказался идеальным местом для строительства двигателей в промышленных масштабах. Как он подметил – «Я здесь продаю, сэр, то, что мечтает получить весь мир. Силу». Хоть и нуждаясь в технической жилке Уатта, он предложил несколько практических улучшений. Он понял, что машина имеет будущее далеко за пределами горнодобывающей промышленности. К примеру, рассматривал ее применение в быстро развивающейся текстильной промышленности. С этой мыслью он призвал Уатта разработать ротативный двигатель патент на который они получили в 1781 году. К 1775 году прошло уже 6 из 14 лет срока действия патента на паровой двигатель, поэтому он успешно агитировал членов парламента изменить закон и продлил срок патента до 1800 года. Также Болтон искал инновационные и регулярные поступления доходов, такие как требования третьи сбережений, сделанных с помощью их машин, а не 25-летней ньюкаменской модели. Он был мастером рекламы, представляя грандиозное шоу с использованием машин в Альбион Миллс, его паровой мельнице, недалеко от моста Black Friars в Лондоне в 1786 году. Акцентируя внимание на использовании двигателей во всех видах промышленности, Болтон продавал их владельцам шахт, предприятий машиностроения, каналов, винокурен и заводов, производящих все, от бумаги до муки и железа. В 1783 году Ричард Аркрайт, тогда, возможно, самый выдающийся владелец текстильной фабрики в мире, начал использовать двигатели Болтон-Энтуат в своем рабочем процессе. Сам Болтон использовал двигатели для изготовления чеканки монет после заключения выгодного контракта с Королевским монетным двором. Болтон Энт вскоре преуспела как ведущая инженерная фирма в промышленной революции. Между 1775 и 1800 годами они продали около 400 двигателей. Меньше, чем Ньюкоменская версия, но по более высокой цене. И очень серьезным предпринимателям. Оба. Болтон и Уатт были избраны в Королевское научное общество в 1780 году и заработали состояние на своем партнерстве. Болтон умер в 1809 году, являясь признанным лидером промышленной революции, достижение, заслуженное постоянной решимостью идти вперед и только вперед. Стратегический анализ. Тип стратегии «Новшество». Ключевая стратегия – внедрение технических инноваций ради достижения коммерческого преимущества. Результат – всплеск промышленности. Также использована Томасом Эдисоном, изобретателем и предпринимателем в 1847-1931 годах и Стивом Джобсом.